Глава 9 Встреча с Жози. Нестись по песку было трудно. Лапки у мапсих устали. Куки заныла. «Зачем нам туда?» «Там Жози», — повторила Зефирка. «Не вижу ее», — сказала Куки. «Я тоже», — пропыхтела черная мопсиха Куки остановилась. «Вот здорово! Но мне кажется, что она там» заявила Зефирка. Куки села на песок. Отлично. Мы почти сломали лапы, потому что тебе почудилось, что там Жози. Слов нет. А вот мне хорошо видно, что прямо по курсу большая тряпка, вроде той, которая на рынке при лавке от дождя укрывают. И всё. "Жози!" завопила Зефирка и полетела вперед с утроенной скоростью. "Это ты?" «Я!» – прокряхтела Жози, сидя на подушке, которая лежала на песке. «И что уж совсем странно, у меня ничего не сломано, хотя падала я с большой высоты. Но какая я умная!» – прихватила подушку. «Она меня два раза спасла! Ни за что с ней теперь не расстанусь! Никогда!» «Жози!» – ахнула Куки, приближаясь к ней ты как сюда попала? «Давайте сядем около груды тряпок», — предложила зефирка. «От них падает тень. Жозюня все расскажет». Куки живо устроилась в самом центре темного пятна и привалилась спиной к куче. жози и зефирке достались совсем небольшие участки тени. «Говори скорей», — попросила черная мапсиха. «Нет», — сердито сказала Куки. «Главное, в походе я». «Мне решать, когда, кому и что говорить». «Ты перегрелась на солнце?» — засмеялась Жози. «Что, когда, кому, мне говорить, решаю только я». «Тише, тише!» — попросила Зефирка. «Хорошо, ты командир, но если мы начнем спорить-ссориться, сюда в миг прилетят драконы». «Жозенька, сейчас я сообщу, что мы с Эриком прочитали в книге». «Расскажу про правила». «Объяснять буду я», — отрезала Куки. «Зефирка же соберет шишки». «Шишки?» — повторила Жози. «Они на деревьях растут, а тут один песок». «А зачем они нам?» — изумилась зефирка. «В походе положено разводить костер», — отрезала Куки. «Я в книге читала». Если попал на необитаемый остров, зажги сигнальное пламя, тебя спасут. действу Зефирка, я начальник, ты подчиненная. Лучшая портниха прекрасной долины почесала шею. Некоторые приказы невозможно выполнить. Жози попыталась вразумить Куки. — Тут нет шишек. — Мы в пустыне, — напомнила Зефирка. — Здесь и без пламени жарко. Кроме того, огонь могут увидеть драконы. Они прилетят, и тогда конец нашей спасательной операции». «Делай, что велят!» — надулась Куки. Зефирка открыла рюкзак. «Не хотите подкрепиться? Есть бутерброды с сыром и вода». «Давай!» — обрадовалась Куки и схватила хлеб с сыром. «Если не можешь заставить кого-то замолчать...» «Дай ему поесть!» — шепнула Жози. «Скандалист забьет пасть едой и перестанет болтать!» «Расскажи, как ты здесь очутилась?» — попросила черная мопсиха Жози вытянула задние лапки. «Когда ты ушла, Марсия принялась громко выговаривать мафии, а та разрыдалась. Я не знала, как быть, молчала. Черчиллю не сразу удалось всех успокоить. У Мули заболела голова. Она начала искать настойку от мигрени. Фенечка, очень расстроенная, бегала по комнате, повторяла. Уже так поздно, а в доме ссора. Что случилось? Отчего возник конфликт? И вдруг подул очень сильный ветер. Я сидела на диване и поняла. Сейчас свалюсь. Вцепилась что из силы в подушку но неведомая сила вынесла меня вместе с ней во двор. Я вылетела в раскрытое окно и увидела в саду дракона. Он сидел на хвосте, махал крыльями, противно смеялся, в лапах держал круглую штуку. Первый к нему попала муля. Змей ее шаром стукнул. Мулечка миг заснула. Потом то же самое случилось с мафи, феней, капитолиной, со всеми. Я оказалась последней. И пока дракон с остальными занимался, успела сообразить. Шар, похоже, шприц. В нем, наверное, сонное зелье. Когда до меня дошло, я ухитрилась ему вместо себя подушку подсунуть. «Хитро!» — улыбнулась Зефирка. «Ты очень умная. Я бы не догадалась из дивана думку прихватить». «Это случайность!» перебил Куки. «Нет у Жози никакой мудрости». «Куки права», — хихикнула Жози. «Я вонзила когти в думку, потому что решила, она меня на диване удержит». «Глупо», — заметила Куки. «Очень», — согласилась Жози. «Эй, ты со мной не споришь?» изумилась Куки. «Зачем возражать, если ты говоришь правду?» удивилась Жози. Разве мешок с пухом мог помешать дракону? У меня от страха мозг работать перестал, но потом включился. Я подушечку себе на хвост положила. Дракон туда шприц и воткнул. — Ты умная! — восхитилась Зефирка. Мулин — праздничный кекс. Из слоев состоит. Белый — кремовый, черный — шоколадный оранжевый апельсиновое варенье вздохнула жози мой ум на него похож он-то очень мудрый то невероятно глупый и я такая призналась зефирка а вот у меня в голове целый мозг похвасталась куки он исключительно из очень умного разумного наиумнейшего ума Ни крема, ни шоколада, ни варенья в нем нет. Все заснули. Я притворилась, что тоже сплю, — продолжала Жози. Дракон нас забросил в корзинки. Они у него по бокам висели. И полетел. Да так быстро! в миг через прекрасную долину пронесся. Над пустыней помчался. Вдруг навстречу другой змей с крыльями. Наш, чтобы с ним не столкнуться, спустился ниже. Я увидела кучу тряпок и поняла, вот он шанс удрать, и спрыгнула. Сообразила, что от драконов добра ждать не следует. — Может, он в гости вас пригласить решил? — привычно заспорила Куки. Жози заморгала. — Уколов в снотворное? — нет. В общем-то, по-другому в гости зовут. Открытку красивую присылают или приходят со словами. Жозенька, жду тебя на день рождения. А когда ветром с дивана сдувают, это говорит о плохих намерениях. — Значит, ты здесь одна? — уточнила Зефирка. — Остальные в корзинках дальше полетели. — Да, — печально ответила мапсиха. Я лежала в одной корзине с мулей и мафи, пыталась их разбудить, щипала за лапы, уши, дула в носы, но ничего не получилось, они только громче храпели. Что-то у меня спина замерзла. — У меня лопатки заледенели, — согласилась Зефирка, — а лапкам невыносимо жарко. — Я в полном порядке, — заметила Куки, — нахожусь рядом но прекрасно себя чувствую. Вы просто капризная». Жози поджала под себя лапки. «Ты лежишь на песочке, вся в тени. А мы с Зефиркой прижались к тряпкам спинками. А живот и лапки остались под солнцем. Подвинься немного. У нас тогда нижняя часть тела тоже... Я первая сюда пришла!» Огрызнулась Куки. Зефирка вытащила из рюкзака салфетку и начала ею обмахиваться. «Нет, раньше нас здесь очутилась Жози». «Пить!» — пролетела по воздуху. «Пить!»